«Привет, милый! Я тебя уже заждалась!» Она сказала это таким тоном, что Максим опешил. Он ожидал, что Каролина рассердится из-за его опоздания, но этого не произошло. Грациозно впорхнув в соседнее кресло, она с благодарностью взяла протянутый Максимом пакет с гамбургером, купленным им по дороге в небольшой забегаловке. Расправившись с ним, Каролина перепачкала нос кетчупа. Нисколько не смутившись, она быстро достала из своей сумочки носовой платок и хотела было уже стереть с носа кетчуп, как Максим повернулся к ней и поцеловал в кончик носа. Машина не спеша ехала по вечерней автостраде. Вдоль дороги шумели высокие пальмы, упираясь пушистыми кронами, казалось, прямо в небо. Всюду ощущалось благоухание алиандров, а крики чаек сменились пением каких-то неведомых экзотических птиц, завезенных на новый Урал с Альфа-Прайм. Утром я была у доктора, как бы между прочим, сказала Каролина, глядя прямо перед собой на несущуюся навстречу дорогу. Сегодня пришли результаты анализов. Опять ложная тревога. Максим заметно скис, но блеск в глазах жены заставил его сердце бешено застучать в груди. Не может быть. Это правда? Правда. Мы скоро станем мамой и папой. Невероятно. После стольких месяцев ожиданий и напрасных надежд. Максим и Каролина посмотрели друг на друга. В их взглядах больше не было удивления, будто они хотели сказать друг другу что-то еще. Насколько это было возможно, он потянулся к ней всем телом, и глаза закрылись сами собой. Он едва успел почувствовать прикосновение ее горячих губ на своих устах, как страшный силой удар выдернул его из кресла машины. Пролетев сквозь лобовое стекло, Максим рухнул на асфальт. Парень летел из машины словно в замедленном действии, как если бы его быстро снимали на камеру, а пленку потом смотрели с нормальной скоростью. Полет длился пару секунд, но ему показалось, что целая вечность. Интуитивно сгруппировавшись при падении, он достиг дороги и кубарем покатился по горячему асфальту еще несколько метров. Как только он перестал кувыркаться, время вернуло свой нормальный ход. В порезах и садинах, в изодранной окровавленной одежде Максим предпринял попытку встать. Попытка с первого раза не удалась. Размазывая по лицу кровь, он со стоном пополз к машине, которая несколько минут назад своим видом вызывала глубокий душевный трепет у всех любителей дорогих игрушек, а сейчас могла внушить лишь страх и ужас. Низкий, тяжело нагруженный грузовик компании «Фрейзер и Козы» «Мороженое обеды и ужины» въехал прямо в лоб машины чуть левее центра. Машина развернула на дороге вокруг своей оси и несколько раз перевернула. Теперь она лежала на пыльной обочине на боку. В стороне застыл грузовоз, у него повреждения были значительно меньше, чем у «Феррари». Из машины Максима валил густой черный дым, капот согнулся, как крыша ветхого дома, а половина двигателя находилась в салоне. Максим нетвердой походкой проковылял к машине в надежде помочь каролине, но было слишком поздно. Смерть жены наступила мгновенно. С размаха ударившись головой оверх рамы лобового стекла, она рассекла себе голову до мозга. Каролина лежала на кожном кресле машины в луже собственной крови, с открытыми глазами, в которых застыл ужас. Еще теплая кровь капала с безымянного пальца ее руки прямо в придорожную пыль. Другая ее рука неестественным образом завернулась под спину. Подойдя к жене, Максим закрыл пальцами веки, упал возле нее на колени и, не сдержав чувств, закричал. «Беспомощно! По-звериному дико!» Эхо истошным воплем все повторяло, и повторяло его крик, разнесшийся, казалось, по всему свету. При этом Максим протянул руки вверх к небу, словно хотел донести свой крик до бога. «Будь проклят тот, кто создал этот проклятый нерасчитыватель!» Сорвав с себя синаптические очки, мокрый от пота человек стал яростно ломать их в своих руках. В слезах накинул на свое обнаженное тело грязный халат и зашлепал по немытому полу однокомнатной квартиры, где под ногами валялось великое множество пустых бутылок из-под дешевого пива и измятых окурков. Направляясь в сторону душевой кабины, он неожиданно поскользнулся на луже разлитого спиртного, упал, с проклятиями поднялся на ноги. Всюду в комнате царил хаос, вещи валялись где попало, прямо на полу поверх груды старых журналов спецназ одиноко лежал покрытый пылью пистолет без кобуры. Квартира представляла собой воплощение отчаянной безысходности, заброшенности и запустения. Из искореженных маленьких динамиков в ней рассчитывателя доносился едва различимый гул огня и резкий звук, последовавший после взрыва топливного бака.